Дерево погибает, а фикус продолжает жить, опираясь на свои разросшиеся корни. В комнатных условиях часто выращивают декоративные виды фикусов с красивыми крупными листьями. Среди них фикус каучуконосный или фикус эластика. Название этого вида говорит о том, что он содержит каучук. Каучук – это упругое вещество, получаемое из растений. До изобретения искусственной резины растения каучуконосы очень ценились и разводились во многих странах. А в соке фикуса, каучуконосного, довольно много каучука. Так что это растение не только красивое, но и полезное. Фисташка. Семейство анакардиевые Фисташка Известное орехоплодное растение, выращиваемое с глубокой древности. Это небольшое деревце до 10 метров высотой. Попало в Европу только в начале первого тысячелетия нашей эры. С тех пор широко распространилось по всему свету. Его выращивают ради плодов. Родина фисташки настоящей – горные районы Средней Азии. На родине фисташка образует леса. Фисташковый лес редкий, так как это дерево имеет мощные корни. Они простираются в стороны почти на 30 метров, а в глубину на 15. Фисташка славится необычайно быстрым ростом корней, поэтому легко переносит жару и засуху. Все ее части выделяют смолу и летучие масла для защиты от пересыхания. Если в жару к ней поднести горящую спичку, воздух вокруг ее листьев загорится, ведь их окружает облачко из горючих паров. В прохладное время суток смолы не выделяются, поэтому сбор плодов идет обычно ночью. Плоды, орехи-фисташки, содержат много жиров, белков и сахара. Фисташка долгожитель, Она живет до 700 лет, но в размерах почти не увеличивается, поэтому древесина у нее тяжелая и плотная, даже не тонет в воде. Хвощи. Род семейства хвощёвых Хвощи – жители умеренной и арктической зон северного полушария. Русское название этих растений появилось из-за их сходства с пучками волос, с хвостами. Многие виды хвощей похожи на крохотные елочки или сосенки. От торчащего вверх зеленого побега пучками отходят в стороны зеленые веточки, а листьев как будто нет. В узлах побег окружен короткими трубочками с мелкими зубцами по краям. Эти зубцы – и есть листья хвоща. В природе хвощи обычно растут зарослями, где большинство растений связаны единым корневищем. Все они потомки одного прародителя. Такие заросли могут занимать участки площадью от десятков до сотен квадратных метров. Интересно, что у хвощей часто боковые почки на корневищах дают вместо побега в клубни, Иногда таких клубней образуется целая цепочка. Они содержат запасы крахмала на черный день. Поэтому у хвощевой заросли вес подземной части превышает вес надземной в несколько раз. И в этом секрет удивительной живучести хвощей. Особенно знаменит хвощ полевой. Этот сорняк хорошо знаком всем, кто выращивает растения в огороде. Предпочитает он кислые песчаные почвы. Его корневище располагается на значительной глубине. Из-за этого хвощ трудно выкопать целиком. А обрывки корневища отлично выживают благодаря клубенькам с запасами крахмала. Исконные места обитания этого сорняка песчаные обрывы и отмели рек и озер. В городах хвощ полевой встречается, но его обычно не замечают. Только весной он привлекает внимание, когда появляются его розоватые побеги,